прошло с Нестиве. Уже зима была на пороге. Со мной приключилась странная история. Я пока ни одной живой душе не обмолвился об этом. Тебе первому. Уж не помню, в октябре это случилось или в ноябре, вроде как в октябре, потому что это было перед тем, как я приехал сюда поступать в университет. Стивену, улыбаясь, посмотрел на друга, польщённый таким доверием и вновь покорённый его простодушным тоном, Я провёл тогда весь день в Батвенте. Не знаю, представляешь ли ты, где это находится. Там был хоккейный матч между ребятами Кроука и бесстрашными Террсцами. Вот это был матч так матч в стиле. У моего двоюродного брата Фонзи Дэвина всю одежду в клочья изорвали. Он стоял вратарём в команде Лимерика, но половину игры носился с нападающими и орал как сумасшедший. Вот уж не забуду этого дня. Один из кроуков так далбанул его клюшкой. Ей богу, Стиви, чуть не попал ему в висок, правда, Стиви? Придись этот удар чуточку повыше, тут бы ему и конец. Приятно слышать, что он уцелел, сказал Стивен, смеясь. Но это, надеюсь, не та необыкновенная история, которая приключилась с тобой. Ну, конечно, тебе не интересно. Так вот, После этого матча было столько разговоров до да шума, что я опоздал на поезд, и даже ни одной телеги по дороге не попалось, потому как в Касслтаун Роше было церковное собрание, и все крестьяне уехали туда. Ничего не попишешь. Надо было или оставаться на ночь, или идти пешком. Я и решил пойти. Уже под вечер дошел к Беллихаурским холмам, А оттуда до Килмелока еще миль десять, если не больше. Дорога длинная, глухая. На всем пути не встретишь ни одного жилья человеческого. Ни звука не услышишь. Уж совсем темно стало. Раза два я останавливался в кустах, чтобы зажечь трубку, и каба несильной рассаду, пожалуй, растянулся бы и заснул. Наконец, за одним из поворотов дороги, гляжу, Маленький домик и свет в окне. Я подошел и постучался. Чей-то голос спросил, кто там. И я ответил, что возвращаюсь домой после матча в Бат-эвенте и попросил напиться. Через несколько секунд мне открыла дверь молодая женщина и вынесла большую кружку молока. Она была полураздета. Похоже, когда я постучал, собиралась лечь спать. Волосы у нее были распущены, и мне показалось по ее фигуре и по выражению глаз, что она беременна. Мы долго разговаривали, и все в дверях, и я даже подумал, вот странно, ведь грудь и плечи у нее были голые. Она спросила меня, не устал ли я, не хочу ли переночевать здесь. А потом сказала, что совсем одна в доме, что муж её уехал утром в Куинстаун проводить сестру. И всё время, пока мы разговаривали с Тиви, она не сводила с меня глаз и стояла так близко ко мне, что я чувствовал её дыхание. Когда я отдал ей кружку, она взяла меня за руку, потянула через порог и сказала: "Войди, останься здесь на ночь, тебе нечего бояться, здесь никого нет, кроме нас". Я не вошёл в стиви. Я поблагодарил её и пошёл дальше своей дорогой. Меня всего трясло, как в лихорадке. На повороте я обернулся, гляжу, она так и стоит в дверях.